Глава 47. О странном способе, которым Дон Кихот был очарован, и о других замечательных событиях. Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на повозку, он сказал, «Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих рыцарях» но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками или же на огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере. А что теперь меня везут на повозке, запряженной валами, это, как жив Бог, приводит меня в смущение. Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем, чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый рыцарь и первый Воскресивший уже забытую профессию странствующего рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы возить очарованных. — Что ты об этом думаешь, Санчо, сын? — Не знаю, что мне думать об этом, — ответил Санчо, — потому что я не так начитан, как ваша милость, в странствующих писаниях, но тем не менее я готов утверждать и клясться, что все эти... «Призраки, которые вертятся вокруг нас, не очень-то добрые католики». «Католики? Отец мой!» — ответил Дон Кихот. «Как могут они быть католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтобы сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь убедиться, что это правда...» «Дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность». «По чести, сеньор», — ответил Санчо, — «я уже дотрагивался до них, и вот тот дьявол, который так хлопочет около нас...» У него твердое крепкое тело, и есть еще другое свойство, совсем не похожее на то, которым, как я слышал, отличаются демоны. Потому что говорят, будто от всех... От них несет серый и другими скверными запахами, а этот на расстоянии полмили благоухает амброй». Санчи говорил это о Доне Фернандо, от которого как от очень знатного сеньора действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо. «Не удивляйся этому, Санчо, друг», — ответил Дон Кихот, «так как я должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они — духи, а если от них и пахнет...» то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только дурным и зловонным. Причина та, что где бы они ни были, они с собой несут ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам. А так как благоухание — вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от них благоухало. «Если же тебе показалось...» что от того демона, о котором ты говорил, несет амброй. Или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя, чтобы ты его не принимал за демона. Весь этот разговор слуга и господин вели между собой, и Дон Фернандо и Карденью, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки, к чему он уже был очень близок, решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать росинанта и осла Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже договорился с квадрильеросами, чтобы те сопровождали их до села за известную паденную плату. Корденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и щит, с другой — таз и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод Росинанта. По обеим же сторонам повозки он поставил двух квадрильеросов с винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого двора, ее дочь и Мариторнос, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь, что они плачут с горя над его несчастьем. А Дон Кихот сказал им «Не плачьте, добрые мои сеньоры». Такого рода несчастьем подвержены все рыцари, следующие призванию, которому следую я. И если б эти бедствия не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем, потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные случаи, так как никто в мире не помнит о них». С доблестными же рыцарями это бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но, тем не менее, добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зурастер выйдет победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, что я по оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и умышленно я никому никогда не причинял его. Просите Бога, чтобы Он избавил меня от этих оков, на которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный чародей. И если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости, которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам и вознаграждать за них, как они того стоят». Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом, священник и цирюльник прощались с Доном Фернандо и его товарищами, с капитаном и его братом, и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о том, что с ними случится, а Дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему писать, чтобы узнать обо всем, касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет вещи, которые доставило бы ему больше удовольствия, чем эти сведения. С своей стороны он напишет священнику обо всем, что может ему доставить удовольствие. Как о своей свадьбе, так и о крестинах, Сараиды, о судьбе Дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел, подкладки чемоданчика, где лежала повесть о безрассудно любопытном. И так как собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник возьмет все это себе, потому что он хозяин, не умеет читать, и эти бумаги ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее начале слова «Повесть о Ринконете и Картадилью, из чего он понял — что это какой-нибудь рассказ и вывел заключение. Если повесть о безрассудно любопытном была хороша, может, и это будет такой же, и, пожалуй, еще обе написано одним и тем же автором? Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее. Затем он сел верхом, а также его друг-цирюльник — Оба в масках, чтобы Дон Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался следующий порядок. Впереди ехала повозка, которую правил ее собственник. По сторонам ее шли, как уже было сказано, квадрильерсы со своими кремниевыми ружьями. Тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Рассенанте, А позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах с прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой, подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медленный шаг волов.